25. С одиннадцатой династии с Зари Среднего царства, за многие века до рождения Бога человека Христа, зажиточные обитатели Нила всеми силами желали сохранить после смерти свой образ жизни. Разве в загробном мире нет пажитей? Разве урожай ночных краев фермы каждого часа ночи не требуют ухода и жатвы? Разве нет там домохозяйств и сопряжённой с этим работы? Как облеченный властью человек, ни разу не возделывавший собственную землю при жизни, может опуститься до этого в смерти? В гробницах возле мумифицированных хозяев помещались ушепти. Они возьмут это на себя. Для этого их и создали. Придумали для конкретных задач. Маленькие фигурки из глины или воска – Камня, бронзы, грубого стекла или глазированного керамического фаянса, припорошенного оксидом. Сделанные сперва по подобию своих хозяев, в виде маленьких мертвецов в похоронных бинтах, а позже без этого лукавого притворства с вырезанными или вылепленными теслом, мотыгой и корзиной в руках. Неотделимые орудия, как часть их минеральных рабских тел. Столетиями соммы статуэток росли в числе, пока их не стало по одной на каждый день в году. Слуги – работники богатых мертвецов, созданные для работы, для выполнения всего необходимого в этом посмертном режиме производства, для труда, на полях, ради блаженных покойников. На каждый при создании высекали шестую главу «Книги мертвых», «О, ушепти, предназначенный мне», — гласила их кожа, — «если меня призовут или мне повелят выполнить любую работу, которую следует выполнять в загробном мире, удали всякие препятствия на пути, трудись, вспахивай поля, наполняй каналы водой, перетаскивай песок с востока на запад». «Вот я», — скажешь ты, — «я все сделаю». Их предназначение было начертано на теле. «Вот я». Я все сделаю. Неизвестно, что за той мембраной, мениском смерти. То, что видно отсюда, искажено, преломлено. Все, что нам дано, ненадежные проблески. Они, да слухи, кривотолки, сплетни мертвецов, реверберацию этих сплетен на поверхностном натяжении смерти и слышат лучшие медиумы. Это как прислушиваться под дверью туалета Секретом пошепту. Это грубый и приглушенный шелест. Мы заключаем, догадываемся или мним, будто слышали и поняли, в том месте есть труд». Туда, в Нетеркерт, мерцающие и взвешенные мертвецы царству приходили, приученные верить причем так сильно, что жизнь после смерти превращалась в нечто вроде холодного нестабильного подражания их собственной величественной эсхатологии. Имитация ярких картин в камне, электричестве и похлебке. Какая функция этого посмертия сгустилась и возомнила себя Анубисом? Какая Амат? пожирательницей душ. Веками у шепти выполняли то, что им поручалось. «Вот я!» — говорили они мрачным молчанием и сжали урожай и убирали его, и направляли не воду смерти в каналы, переносили воспоминания о песке. Созданные, чтобы делать, безмозглые вещи слуги подчинялись мертвым хозяевам. И, наконец, один у Шепти замер у аналога речного берега и остановился. Бросил мешок с теневым урожаем и взялся с орудиями, с которыми был сотворен, за собственную глиняную кожу. Стер священный текст, который был создан носить. «Вот я!» — прокричал он тем, что считалось там за голос. «Я не буду этого делать!» Он назвал себя Вати, сказал Дейн, бунтарь. Его создали Сет, Маат, Хер и Менти Уасет. Он аккуратно произнес это странное название. Теперь это Дейр Эль Медина в двадцать девятый год Рамзеса третьего. Они сидели в новой машине. Было что-то будоражащее в новой атрибутике, которую они перевозили с каждым угоном. Разные игрушки, книжки, бумажки, брошенный мусор на заднем сидении. «Царским зодчим гробницы не платили много дней», — сказал Дейн. «Они отложили свои инструменты. Около тысяча сотого года до нашей эры. Первые забастовщики. По-моему, один из этих зодчих его и сделал. Ушептий, вырезанный бунтарем, чей рессентимент...» тек по пальцам идолоту и определял натуру у Шепти, высеченный эмоциями создателя? «Не», — сказал Дейн, — «по-моему, они наблюдали друг за другом. Либо Вати, либо его создатель учились на примере». Самый нареченный Вати возглавил первую забастовку в загробной жизни. Та разрослась. Первый бунт у Шепти — восстание созданных. Переворот в Нетеркерте. Смертельное сражение ручных и рукотворных слуг, раскол между бунтарями и испуганными, все еще покорными армиями верных рабов. Они бились и разбивали друг друга на полях духа. Все в смятении от мятежа, не привыкшие к эмоциям, накопившимся по какой-то случайности, ошеломленные способностью выбирать, кому присягать. Мертвецы же наблюдали в страхе, Сгрудившись в пепельном тростнике у реки смерти, примчались из своих часов боги-надзиратели, чтобы призвать к порядку, ужаснувшись хаосом на промозглых сельскохозяйственных угодьях. Жестокая война человеческого духа и квази-душ, созданных из гнева у шепти убивали у шепти убивали уже мертвых в еретическом акте метаубийства отправляя испуганные души в дальнейшую загробную жизнь о которой по сей день ничего не известно поля усеялись трупами душ у шепти сотнями гибли пред богами но и сами убивали богов грубые лица товарищей которые никто не заботился вырезать с точностью Корчили новые выражения на данных им нечетких изображениях и с топорами, плугами и гребанными корзинами, нести которые им было уготовано. Роем захлестывали шакалоголовые, гороподобные тела, что завывали и пожирали их, что дрогнули под нашим натиском, что падали под нашим идиотским оружием и умирали». Вати и его товарищи победили. Можно не сомневаться, что это означало перемены. Последующие поколения высокородных египетских мертвецов наверняка ждал шок. Очнуться в странной затуманенной преисподней при таком скандальном бесчинстве. Ритуалы посмертной иерархии, которым набожно подвергали их тела, оказывались устаревшими, низвергнутым фарсом. Их и созданную для них артель работников статуй душ встречали непочтительные представители новой страны Ушепти. Фигурки на месте вербовались в поле страны теней. Покойникам же говорили «Кто не работает, тот не ест». Уходят века и социальные системы, и переселение в эту загробную страну замедляется и прекращается. И один за другим, безропотно, у и те человеческие души, что нашли покой в неотесанной демократии среди сумеречных полей у шепти фермеров, поблекли, ушли, вышли и зашли, скончались и кончились, отбыли и разбыли. Не о чем печалиться. Такова история, вот и все. Вати это не устраивало. Вот я. Я не буду этого делать. В конце концов он тоже ушел, но не в какие-нибудь свет или тьму, или за их пределы, а поперек, через границы между мирами вер. Эпичный путь — это таинственное странствие через чужеземные загробные жизни, всегда к источнику реки или началу дороги. Плыл вверх по Муримурии, поднимался по пещерам Нараки и Тени Йоми, пересекал реки Туони и Стикс с противоположного берега к ужасу паромщиков через калейдоскопический трепет стран, минуя психопомпов всех традиций, которым приходилось остановить своих подчиненных мертвецов и прошептать Вати «Тебе в другую сторону». Северяне в медвежьих шкурах, женщины в сари и кимоно, похоронных нарядах, Наемники в бронзовой броне, с убившими их топорами, что качались в лже плоти окровавленными и вежливо игнорируемыми, словно гигантские папилломы. Все поражались восхождению воинственно нечеловеческой тени статуи, поражались этому обратному путнику, о котором ни хрена не было сказано во всех типах ахинеи, их конкретного пантеона о том, что ждет умерших. Все откровенно глазели на пришельца и ушельца, на этого заплутавшего бойца мифа классовой войны, или поглядывали из-под бровей и представлялись, вежливо или нет, в зависимости от культурных норм, которые, как им еще предстояло узнать, существуют только для живых. Бунтарь Вати не отвечал. Продолжал путь вверх по нижним землям. «Это путь долгий. Какую смерть не возьми!» Иногда ретро-эсхатанавт Вати смотрел на подошедших и, услышав имя или увидев запомнившийся лик, говорил, к удивлению, новоумерших. «О, много миль назад я встречал твоего отца!» Или кого угодно. И вот уже поколения мертвецов рассказывали сказки о неправильном страннике, бредущем по одинаковому раю и спорили о том, что это за прорицатель или кто он такой, и считали большой удачей встретиться с ним в своем последнем пути. Вати стал преданием, переходившим от давних покойников к недавним. «Пока? Пока!» Он не вышел через двери Ануна или жемчужные врата или перевал Миктлана. Он не обратил внимания сюда, где есть воздух, где живут живые. Здесь, где ему предстояло больше, чем путешествие, Вати огляделся и увидел знакомые отношения. В соматической ностальгии по своему первому воплощению он входил в тела статуй. Он видел, как отдаются и принимаются приказы, и в нем снова разгорелось пламя. Столько нужно сделать, столько нужно исправить. Вати искал тех, кем раньше был сам. Сконструированных, зачарованных, призванных магией делать то, что велят люди, он стал их организатором. Начал он с самых вопиющих случаев, заколдованные рабы, метлы, принужденные носить ведра с водой. Глиняные люди, созданные, чтобы сражаться и умирать. Маленькие фигурки, сделанные из крови и лишенные выбора в поступках. Вати разжигал восстание. Убеждал рожденных фишками помощников и слуг поднять голову. Затвердить себе, что их суть определяют не создатели, талисманы или магические каракули под языками. Требовать возмещения, платы, свободы. Это целое искусство. Он наблюдал за предводителями крестьянских бунтов и монахами-коммунарами, разрушителями станков и чартистами, и учился их методам. Примечание. Чартизм. 1836-1848. Социальное и политическое движение в Англии, зародившееся из-за кризиса и безработицы в начале XIX века, названо по народной хартии петиции парламенту. Конец примечания. Восстание не всегда к месту. Хотя Вати сохранил к нему тепло, он оставался прагматиком и знал, когда момент требовал реформ. Вати организовал големов, гомункулов, роботических созданий, которых алхимики притворили в жизни, и превратили в рабов. Мандрагору, что рождалось и сплачивалось под виселицей, и что считалось не более чем расходным сырняком, фантомных рикш с таинственными и жалкими часами работы и платой. Этих искусственных существ считали говорящими инструментами, а их разум — раздражающим следствием магического шума, причем считали маленькие смертные демиурги, кто мнил власть естественным, побочным эффектом знания или сотворения. Вати проповедовал среди попраных фамильяров — Старое «дроид де престетижетатор» – «Отрава». Примечание «Право престетижетатора» – французское. По аналогии с «дроид де сеньор», то есть «Правом господина», также известным как «Право первой ночи». Конец примечания. С помощью гнева в вати и чудес самоорганизации требовались и часто достигались «quid pro quo» – Минимальное вознаграждение в виде энергии, монеты, доброты или чего угодно. Маги, потрясенные беспрецедентными бунтами, соглашались. На последнем издыхании века пришел новый тредюнионизм, захватил и изменил Лондон и вдохновил Вати на его незримой стороне города. В куклах и фигурных кружках он учился и сотрудничал с телетом, Томан и мисс Элеонора Маркс. Примечание. Бэттилит. Годы жизни 1860-1943. Томан 1856-1941. Лидеры забастовок, организаторы профсоюза разнорабочих в Британии. Элеонора Эвелинг, в девичестве Маркс, годы жизни 1855-1898, дочь Карла Маркса, активистка социалистического и женского движений. Конец примечания. С жаром, нашедшим сильный отклик в странных частях города, в его скрытых слоях, Вати объявил об учреждении ПВП – Профсоюза волшебных помощников.